Эти слова, в которых сквозило некое первобытно свирепое чувство, заставили Брусникина спуститься на землю и согласиться на компромисс. «Хорошо», — согласился он, — «но какая ваша политическая программа?» «Всемирное высвобождение», — был ответ. «От чего?» «От всего». «Тогда я согласен», — сказал Брусникин. «Так и быть. Принимаю власть, но при одном условии. Я принимаю ее за тем...» чтобы в соответствии с заветами великих теоретиков анархизма покончить с властью как таковой. Это у меня теперь такая идеологическая платформа. К ц ы г а н а с и н д и к а л и с т а м я, прямо скажу, охладел. И теперь исповедую анархизм на базе полной свободы личности, атаков капитала, большевизма, законности, традиции и морали. На том и порешили. Брусникин берет бразды градоправления в свои руки, потом уничтожает власть как таковую, и в результате в Глупове наступает полное социальное благоденствие. Но как-то так получилось, что с властью Брусникин довольно долго не расставался. То ему пришлось унимать кровавую междоусобицу, в которую впали Большая и Дворянская улицы, то организовывать курсы принудительного обучения армии э с п и р а н т о на случай движения вглубь Европы, То разгонять шествие голых гимназисток с транспарантами «Да здравствует комиссар Зубкова!» и долой стыд. То выявлять притаившихся марксистов, монархистов, думцев, капиталистов на предмет искоренения всякой смуты. Одним словом, у Брусникина все не получалось расстаться с властью. Как и следовало ожидать, кончилось это тем, что он выдумал с е б е оригинальный костюм, возвышающий его над прочими в ы с в о б о ж д е н ц а м и который включал голубые сапоги и шляпу с большим плюмажем. Потом в приказном порядке начал публикацию своего романа «В истинном патриоте». И, наконец, потребовал для себя звания генералиссимуса, практического анархизма. Между тем, на словах он вот-вот собирался расстаться с властью, и такое несоответствие слова и дела – Было настолько раздражительно очевидно, что в Глупов прибыл из своего поместья заслуженный террорист с а д о м с к и й Прослышав об этом, Брусникин ночью у бежал из города и вскоре эмигрировал за границу. Высвобожденцы было призвали к власти одного бывшего городового, но он тут же провозгласил себя цесаревичем Алексеем, и его пришлось немедленно отравить. Под занавес до октябрьского периода уместно сделать кое-какие выводы. Итак, самый беглый обзор жизни города Глупого за последнюю сотню лет показывает, что эту жизнь, по крайней мере, культурной не назовешь. То здесь ни с того ни с сего ополчаются на цыгана-синдикалистов, то объявляют гонения на предметы женского туалета, то вешают детей фактически за литературные убеждения — то строят никому ненужную каланчу? д да о чего уж тут толковать, всего, как говорится, не перечислишь. Но вот в чем вопрос. Действительно ли глуповцы просто-напросто оголтелые дураки, раз у них в городе и з д р е в л и совершался бесконечный карнавал разных чудачеств и безобразий? Конечно же, дураки. Только есть подозрение, что дурость их — это не что-то изначальное объективное, как материя, а исключительно продукт взаимодействия с администрацией, некое вещество, которое выпадает в осадок в результате реакции глуповцев с глуповскими властями. Ведь у нас дураков точно не больше, чем, предположим, во Франции. И дело вовсе не в том, что у них дуракам воли такой не дают. Хотя нет, дело именно в том, что у них дуракам воли такой не дают, потому что всякая культурная власть существует еще и на тот предмет, чтобы окорачивать дураков, а у нас наоборот, чтобы им всячески потакать. Эта халатная политика, видимо, объясняется восточной леностью и бесшабашностью нашей администрации, ибо проще простого сделать ставку на дурака, который, конечно, п о р у х а не выдумает, но зато ни одного поползновения не допустит. В частности, по этой причине в Глупове всегда бытовало фундаментальное взаимонепонимание между в л а с т я м и п р и д е р ж а щ и м и и народом. Цели у них частенько могли быть общие, но непосредственные интересы не совпадали практически никогда. И поэтому неудивительно, что в результате такой реакции в осадок выпадали – Обоюдо дурацкие настроения.